Глава 30. Прозрение. Майкл и Эйша стояли, держась за руки посередине огромного поля пшеницы. колосящиеся злаки доходили юноше до груди, а его сестре и вовсе чуть ли не до подбородка. В небе яркими лучами светило солнце. «Где мы?» «Я не знаю», — ответила девочка. Майкл осмотрел себя и Эйшу. «Почему на нас такая странная одежда?» Действительно, вместо костюма и платья на них были совершенно другие одеяния. Майкл был одет в синюю шелковую рубаху на выпуск, перехваченную нешироким поясом и украшенную по вороту, подолу и концам рукавов вышивкой, а широкие штаны были заправлены в сапоги. На эйше был передник с грудкой и сарафан с узорами на плечах и рукавах. На ногах вместо ее любимых туфелек были башмаки. «Это сон?» «Если так, то чей именно? Твой, мой или чей-то еще?» «Нет, это не сон, ребятки!» Раздался сзади чей-то веселый голос. Дети обернулись. Перед ними, улыбаясь во весь рост, стоял Герман. «Герман? Что все это значит? Как мы здесь оказались?» Вор примирительно поднял руки. «Тише, тише, юноша, не так быстро. Все объясню по порядку. Для начала, разрешите представиться. Гермес, сын Зевса, король воров, бог торговли, счастливый случай и...» Он закатил глаза, как бы припоминая остальные свои титулы, но потом сдался. «В общем, у меня много талантов». «И что здесь делает сын владыки Олимпа?» спросила Эйша. Парень вдруг перестал улыбаться, и его лицо стало серьезным. «Вы помните своего старого знакомого? Ну, того, кто, будучи в теле акулы, пытался вас сожрать на острове?» «Анару? Конечно! Я убил его атаканом в день Великой Битвы!» Гордо заявил Майкл. Гермес подсокал языком. «Так-то оно так. Но не совсем. Мой дядя, уж не знаю из каких побуждений, скажем так, «Починил колдуна. Временно, чтобы он выполнил для него одну работенку, собрал древний артефакт, и одна из его частей сейчас висит на твоей шее». Майкл дотронулся рукой до находящегося под рубахой камня. «Этот рубин подарила нам Клейта, царица Атлантов». Вор добродушно улыбнулся. «Возможно, и так меня это не касается, но сейчас его ищет Анару, и если найдет, произойдет большая беда. Поэтому я и переместил вас сюда, иначе уже этой ночью вы были бы мертвы». Паренек гордо вскинул голову. «А вот это спорное утверждение. Мы победили его раз, победим и второй». Гермес вновь стал серьезным. Завидная храбрость юноша, но на вашем месте я бы так не горячился. Счастливый случай, удача или, как вы говорите, везение – величина постоянная. Каждому человеку от рождения дано одинаковое ее количество, только вот тратит всякий по-своему. Поэтому родители и предостерегают вас от азартных игр. Как ты думаешь, Что важнее в твоей жизни, выиграть сундук золота на скачках или чтобы в нужный момент стрела, опущенная врагом, пролетела в двух дюймах от тебя, не причинив вреда? Безусловно, второе. Вот и я о том же, дитя. Один раз вам повезло убить колдуна. Кто знает, как будет в другой раз, может быть, удача будет на его стороне. Счастливый случай слеп, поверьте мне, я его создатель. Майкл нахмурился, уязвленный тем, что его победу обесценили таким бесцеремонным образом, но вслух ничего не сказал. Неловкость ситуации сгладила сестра, задав очередной вопрос посланнику богов. «Если ты сын Зевца, то возьми этот камень и отнеси ему. Спаси мир от разрушения». Гермес раздосадованно хлопнул в ладоши. «Я так и хотел!» Но по неведомым мне причинам я не могу взять его в руки. Помните ту ночь в Москве, когда пропал орден, подаренный императором? Конечно. Так вот, это я его выкрал. Но зачем? В сердцах выкрикнул Майкл. Вестник богов на секунду задумался, прикидывая, стоит ли детям рассказывать все, но потом, решившись, продолжил. «Мой отец поручил мне найти камень и принести ему. Узнать его он местонахождение не составило особого труда, но когда я это сделал, возникла еще одна проблема». «Какая?» – наивно спросила Эйша. Гермес в упор посмотрел в чистые голубые глаза девочки и улыбнулся. «Ваша семья, а точнее ты! В тебе, юная Петр, стоится великая сила древних. Да, она пока спит, но может проснуться в любой момент». «Лобовое столкновение с вами могло ее пробудить, и тогда одним богам известно, чем бы это закончилось. Надо было действовать тоньше, поэтому я придумал хитроумный план». После этих слов вор скрестил руки у себя на груди и высоко задрал подбородок, наслаждаясь своим гением. «Я решил аккуратно провести вас до нужной мне точки, где я смог бы спокойно и без лишних усилий взять рубин». Майкл возмущенно поднял брови. Ты следил за нами? Гермес расплылся в довольной улыбке. Конечно, мой юный друг, я вел вас от самого Пензанса. Случайностей в этом мире не бывает. Думаешь, вы невзначай встретили братьев Ротиных в Петербурге? Как бы не так! Они почитают меня как бога торговли. Ну и я, конечно, немного помогаю им в делах. Я помню этот странный знак у них на дверях. Жезл с двумя переплетенными змеями. Кадуцей, кажется. Именно, дитя. Мой символ. Поэтому вы там и остановились. Я всегда приглядывал за вами. Следить за людьми? Это подло и бесчестно. Еле сдерживая злобу, выпалил Майкл. Вестник богов неопределенно пожал плечами. «Возможно, но иного пути у меня не было, слишком велики ставки в этой игре». «А покушение на российского императора — это тоже твоих рук дело?» — спросила Эйша, и в ее глазах стал зарождаться недобрый огонек. Гермес беспомощно развел руками. «Здесь я ни при чем, честно-честно, оно не входило в мои планы и спутало все карты». Я планировал осуществить свой замысел еще в Петербурге. Тогда не было бы этой клоунады на льдине, ордена и прочего. Ты так и не ответил. Зачем ты его выкрал? Спросил юный Петерс. Ах, да! Вор ударил себя ладонью по лбу. Познакомившись с вами лично, я понял, что в принципе смогу выкрасть нужную мне вещь без особого риска для себя. Ночью я залез в окно, вы крепко спали, я протянул руку к камню и... Гермес театрально замер, держа паузу. «В тот же миг меня пронзила страшная боль от макушки до пять. Клянусь, я чуть не остолбенел. Выяснилось, что кто-то наложил на него заклятие. Очень древнее и мне незнакомое, которое меня не просто отталкивает, а может убить». Майкл с недоверием посмотрел на вестника богов. «Странно. Я и сестра совершенно спокойно можем держать его в руках». «В том-то и дело!» «И тогда я решил, что вы сами должны нести камень, пока не придет время передать его хозяину. Поэтому вы здесь!» Эйша серьезно посмотрела на Гермеса. «Расскажи о месте, куда ты нас перенес. И что нам нужно делать?» Вор задумался. «Со вторым вопросом проще. Вам нужно дойти до горы Олимп и отдать этот камень моему папеньке». Услышав это, Майкл не смог сдержать удивление. «Серьезно? Дойти до Алипы и встретиться с Зевсом? Ты так говоришь, как будто это не древнегреческий бог, а булочник с соседней улицы!» Гермес не заметил язвительного тона юноши или просто не стал придавать ему особого значения. «Раньше я бы с тобой согласился, Майкл, но в изменившихся обстоятельствах это вполне реальная задача». «Ты так и не ответил на мой вопрос. Где мы находимся?» Гермес внимательно посмотрел в небесно-голубые глаза девочки. «Я не ответил, дитя, потому что это не так-то просто сделать. У этого мира или миров нет точного названия, либо их так много, что можно сойти с ума, распутывая все хитросплетения. Думаю, вы сами очень скоро в этом убедитесь». «Но как тогда мы найдем дорогу?» Не унималась юная Петерс. Посланник богов заулыбался во весь рот. «На этот счет не переживай. Путь вам покажут. Главное, чтобы пустили врата». «Какие еще врата?» «В реальность реальности есть несколько входов, точнее шесть, по одному на каждом материке. На Евразийском континенте он находится в России. Поэтому, кстати, вы в таких одеждах. А были бы, например, в Северной Америке, сейчас носили бы перья, как павлины». Гермес хохотнул своей удачной шутке. «А как нам в них войти?» Вор погрустнел. «А вот этого я не знаю, юный Петерс. Мне туда путь запрещен. Лишь избранные могут передвигаться по тонким мирам. Но вы не отчаивайтесь, я уверен, что у вас все получится». Эйша взяла брата за руку. «Не переживай, мы справимся». Майкл посмотрел в глаза девочки. В них читались спокойствие и решительность. «Не впервой, сестра! Так ведь? Говори, куда идти!» Последняя фраза была обращена к Гермесу. Юноша оживился и тряхнул копной соломенных волос. «Значит так. Видите, за полем начинается лес. В нем есть прогал, аккурат меж двух сосен. Идите туда, там тропа, она вас выведет к озеру. Ну, а дальше разберетесь. Немаленькие». Майкл ухмыльнулся Да уж, проводник из тебя еще тот Ладно, бывай король воров, может, свидимся Кермес был серьезен Он сосредоточенно смотрел на юных Петерсов В добрый путь, ребята! Теперь жизнь этого мира зависит только от вас! Дети ничего не ответили Они молча развернулись, взялись за руки и отправились по колосящемуся пшеничному полю в указанном направлении навстречу своей судьбе.